Галина Герасимова. «Магическая академия» или «Жизнь без красок». Читает Екатерина Попова. Глава первая. О переулке ныряльщиков ходила дурная слава. Излюбленное место нищих, воров и бродяг, оно как магнит притягивало неприятности. Что ни неделя, здесь совершались преступления. И все давно перестали обращать внимание на трупы, найденные в переулках и в подворотнях. Корт перешагнул зловонную лужу и, зажав нос платком, подошел к лежащему у стены парню. Безнадежно мертвому, судя по ползающим по лицу жирным мухам. Убитый учился на целителя и, как было сказано в докладе, подавал весьма большие надежды. Его лицо и руки были обезображены, но мага куда больше заинтересовала другое. Яркие магические потоки в этом переулке превратились в разноцветное месиво, словно кто-то безжалостно изрезал их ножницами, а потом скомкал остатки. Сейчас и самому Корту было сложно колдовать, хотя он в совершенстве управлял потоками. Так повредить их мог только огромный выброс силы. Мужчина огляделся, надеясь найти хоть какие-то следы, указывающие на убийцу. Но если таковые оставались, вчерашний ливень их уничтожил. Преступник очень удачно подгадал место и время. Не было ни шанса отыскать что-то среди этой грязи. Убитый продолжал смотреть сукаризной, И корт нагнулся, чтобы закрыть ему глаза, и замер. В руке парня был зажат кусок кожаной обложки с золотистым вензелем. Маг осторожно вытащил его, стараясь не повредить. Можете убирать. Я увидел, что хотел. Он коротко кивнул стоящему поодаль лейтенанту городской стражи и с хлопком исчез. А минуту спустя до крови разбил кулак о стену от злости и бессилия. Корт прекрасно знал, кому принадлежала сгоревшая книга. В маленьком букинистическом магазинчике царил настоящий хаос. Книги летали между стеллажами, шелестели страницами, пытались втиснуться в свободное место на полках. В воздухе стоял запах пыли и чернил. За всем этим беспорядком присматривала улыбчивая девушка с редкими конопушками на вздернутом носе. В правой руке она держала перо, а левой делала витиеватые пасы, управляя полетом книг. Яркие голубые потоки магии дрожали под ее умелыми пальцами, как струны, реагируя на легчайшие прикосновения. «Зелье варенье для второго курса под редакцией Корнелиуса. Уже третий экземпляр за неделю», — пробормотала Флорен, разглядывая старый зеленый учебник из стопки. Летом работы всегда было много. Бывшие студенты магической академии сдавали учебники — Будущие закупались ими, и поток посетителей не иссякал. Не лучшее время готовиться к экзаменам, но Флорен умудрялась одновременно повторять теорию и расставлять книги, тренируя левитацию. Девушка взмахнула рукой, дернув очередной магический поток. Повинуясь магии, учебник взлетел и уверенно направился в вглубь зала в соответствующий раздел. Она взяла следующую книгу — и, обмакнув перо в чернильницу, приготовилась записать название. В этот момент звякнул дверной колокольчик. «Я поговорю, не отвлекайся!» — крикнул отец, и, оставив тряпку, которой протирал книги, вышел к посетителю. Флорен приподнялась на стуле сквозь полки, разглядывая вошедшего. Это был сухонький старик с тонким пенсне на длинном носу. По сравнению с ее отцом, мистером Бекином, высоким и сильным мужчиной, Он казался сморщенным и низеньким, как опёнок. Пока укладывал на стол несколько книг, его руки тряслись. Даже отсюда было видно, что книги не слишком презентабельные. Порой в магазин сдавали домашние рецепты заготовок в потрёпанных кожаных переплетах, которые потом пылились на полках. Но бывали и редкие экземпляры магических рукописей. Эти разлетались, как горячие пирожки. «Кто не захочет узнать магические секреты чужой семьи?» Колокольчик снова звякнул. Посетитель ушел. Мистер Бэкон заглянул к ней в закуток и положил на стол стопку книг. «Кажется, в этом году их стало еще больше». Он осмотрел гнущиеся под тяжестью полки и увернулся от очередной пролетевшей книжки. «Аккуратнее. Ты меня убить хочешь?» «Прости, пап», — без капли раскаяния сказала Флорен, делая пометку и бросила любопытный взгляд на стопку. «Что принесли?» «Старик распродает семейную библиотеку», Все еще недовольно ответил отец. «Есть несколько магических книжек, может, тебе что-нибудь пригодится в академии?» «Хорошо, оставь», — кивнула Флорен, прикусывая кончик пера. Дурацкая привычка с детства. «Я закончу и полистаю». Судя по заваленному столу, окончанием работы и не пахло, мистер Бэкон посмотрел на дочь. Сосредоточенное лицо, влажные, прилипшие к колбу кудрявые пряди. все таки в магазинчике было душно, несмотря на все его старания придерживать комфортную для книг температуру. Он тяжело вздохнул. «Уверена, что все нормально. Ты слишком много времени проводишь в магазине, а тебе надо готовиться к экзаменам». «Так я и готовлюсь, папочка. Видишь, тренируюсь!» Флорен рассмеялась, и несколько книг одновременно полетели к своим местам на полках. Затем девушка посерьёзнела. «Пообещай, что когда я уеду в академию, ты наймешь себе помощника. Невозможно справиться с таким объемом работы в одиночку». «Конечно, найму», — слишком торопливо пообещал отец. Флорен так сердито на него посмотрела, что он тут же сослался на неотложные дела и ретировался. Она же улыбнулась ему вслед и откинулась на спинку стула. «Упрямец. Похоже, кандидата стоит поискать самой». Через неделю ждут экзамены в Академию магии, а затем долгие пять лет учёбы вдали от отца. Студенты младших курсов и вовсе выбираются домой только на каникулы. Справится ли папа без неё? Все же после смерти мамы они были неразлучны. Флорен взяла на себя хлопоты по дому и помогала вести дела в магазине. «Надеюсь, всё будет в порядке», — растерянно сказала она в пустоту и наугад вытянула из стопки тонкую книжечку. Подписи на обложке не оказалось, зато магические потоки крутились вокруг плотным коконом. Квентум Оре! Вслух прочитала Флорен надпись на форзаце. Загадочные слова ни о чем не говорили. Так и не решив, куда ее поставить, девушка подхватила книгу магии, чтобы отложить на полку для личного чтения. Но стоило волшебству коснуться обложки, как книжка раскрылась и взорвалась, впиваясь в лицо и руки, Тысячи раскаленных игл. Флорен пришла в себя от резкого травяного запаха. Лицо горело от холода, а кожу едва ощутимо покалывала. С ней все будет хорошо. Раздался над головой встревоженный голос отца, и он осторожно пригладил ее волосы, словно дочь стала стеклянной. Я сделал все, что в моих силах. Теперь осталось только ждать. Девочка у вас сильная, справится! Хрипловато ответил целитель. Флорен без труда узнала голос мистера Санти. Он частенько лечил ее в детстве, когда из-за неумения пользоваться магией она устраивала травмоопасные катаклизмы. Теплая волна магии прокатилась по телу, Флорен почувствовала, как мозолистые сухие руки разминают ее ладони, но не могла понять, почему не удается пошевелиться. Она была как безвольная кукла. «Шрамы понемногу сойдут». Первое время движения могут быть неловкими, но подвижность скоро вернется. Гораздо больше я беспокоюсь за глаза. «Она ведь не ослепла?» Услышанное ввергла Флорен в ужас. Но невероятным усилием она сумела поднять веки. Перед глазами поплыли черно белые пятна. Боль от напряжения смешалась с облегчением, что предположение отца оказалось ложным. «Ты очнулась!» Мистер Бекон оттеснил целителя и бросился к ней. Девушка попыталась улыбнуться, но не вышла. В щеки точные иголки воткнули. С губ сорвался стон, на глаза навернулись слезы. «Тихо, тихо, сейчас станет легче», — произнес мистер Санти. Флорен снова ощутила поток магии, а целитель заботливым тоном добавил. «Боюсь, мисс, в ближайшее время вам стоит воздержаться от излишних эмоций. Флорен прищурилась, пятно приобрело более четкие очертания и превратилось в человека. Почему-то серого, словно мир в одночасье потерял краски. Все было окрашено в черно белые тона, зато по белым пустым стенам вокруг стало понятно, что она находится в лечебнице. — Вы видите меня? — спросил целитель, наклонившись к ней. — Моргните, если да. Она медленно прикрыла веки. «Значит, не все потеряно. Я пропишу капли. Будете закапывать в глаза три раза в день. Несколько дней постельный режим. У вас сильное магическое истощение. Пережить такой взрыв. Очень повезло, что вы пришли в себя так скоро». Мистер Санти прикоснулся к ее лбу, от чего сразу захотелось спать. А затем зашелестел бумагой и заскрипел пером. «Чему только учат в школе магии». «Нельзя колдовать рядом с незнакомыми артефактами. А у вас что, не день? Книги по магазину летают». Бурчалон, записывая рецепт. «И я посоветовал бы не использовать магию месяц, но знаю, что это бесполезно». От одного упоминания о невозможности пользоваться магией Флоран передернула. Она сморгнула накатившие слезы, ощущение было, будто в глаза песка насыпали. «Экзамены в академию не за горами», — продолжил целитель. «И там волей-неволей придется продемонстрировать способности, иначе на вас наложат запрет». Он оставил бумагу на низенькой тумбочке рядом с койкой и сказал. «Я напишу справку, что в ближайшее время лучше много не колдовать. Можете предъявить ее экзаменаторам, это даст небольшое послабление на экзамене. И не переживайте, вы никого не обманывайте. Геройствовать не надо. Перенапряжётесь и вообще останетесь без магии». Сила защитила от прямого удара, но лицо и руки обожжены, повреждена сетчатка глаз. «Я вас подлечил, но восстанавливать зрение не рискну. Там сейчас столько магии намешано, что при малейшей ошибке можете ослепнуть. Больше отдыхайте и ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Я прослежу», — мрачным тоном пообещал мистер Бекон, и целитель отошел от койки. Флорен слышала, как он еще долго рассказывал отцу о компрессах и примочках, но особо не вникала. Ее больше беспокоило другое — лишиться магии, да она даже в худшем кошмаре не могла представить такой исход. А если она правда ее потеряла? И не проверить, пока сила не восстановится. К в глазах прибавилась головная боль. Наконец отец вернулся и присел рядом. Койка прогнулась под его весом, теплые руки поправили легкое покрывало. Флорен вопросительно на него посмотрела, и он погладил ее по голове. «Прости, что не доглядел», — непривычно напряженным голосом произнёс он. Давно девушка не видела его настолько расстроенным. Горло подкатил комок, она сама была готова разреветься. «Я обещал твоей матери, что присмотрю за тобой, а всё вот как обернулось». Он сутулился, Если бы Флорен могла, то обязательно обняла бы его, чтобы утешить. «Отдыхай, мистер Санти сказал, что тебе надо больше спать», сказал отец и, оставив поцелуй на ее виске, направился к выходу из палаты. Три дня в лечебнице под строгим надзором целителей и отца показались вечностью. Флорен не разрешали читать или заниматься, а колдовстве она даже заикаться не смела. Слова мистера Санти надолго отложились в памяти. Яркие цветные сны, после которых все происходящее оказалось кошмаром, сменялись черно-белой картинкой «Стоило открыть глаза». Цвета и не думали возвращаться. Целители объясняли это повреждением сетчатки и разводили руками. Магию к поврежденным глазам можно было повторно применить, в лучшем случае через месяц. Зато тело, хотя и ломило, но слушалось. И Флорен понемногу начала ходить. Нормально говорить тоже удалось не сразу, но голос вернулся. А вот улыбаться из-за лицо шрамов получалось с большим трудом. Как убедилась девушка еще в лечебнице, в зеркало ей лучше не смотреться. Из-за взрыва обгорели брови и ресницы. Чудо, что волосы не пострадали. Не то чтобы она сильно заботилась о своей внешности, в школе ей изрядно доставалось за слишком упрямый подбородок, подростковые прыщи и привычку щурить глаза. Так что к своим недостаткам она привыкла. Однако приходить в академию расписным уродом все таки не хотелось. Она уже представляла шепотки за спиной. Но больше всего пугали не потенциальные насмешки будущих однокурсников и даже не серый цвет вокруг, а то, что она перестала видеть магические потоки. Мир стал монохромным, и яркие разноцветные линии, определяющие стихии, исчезли. Осталась лишь серая туманная дымка, и девушка не могла понять, потоки это или пелена перед поврежденными глазами. Дня выписки Флорен ждала с особым нетерпением, намереваясь проверить свои способности дома. В магазинчике она могла попробовать хотя бы простенькие заклинания, чтобы убедиться, магия осталась при ней. Конечно, мистер Санти не заметил ничего необычного, но неопределенность продолжала грызть. «Ты вся издергалась, так соскучилась по дому!» — поинтересовался отец, открывая массивную дверь и пропуская дочь вперед. Флорен с жадностью осмотрела заставленное книгами помещение, но чем больше вглядывалась, тем мрачнее становилась. «Папа! Пап!» — испуганно позвала она, пройдя к своему рабочему столу, где концентрация потоков всегда была самой сильной. Флорен прекрасно помнила яркий голубой пучок над головой, но теперь на его месте висело лишь серое облачко. «Я не вижу потоки». «Что значит «не видишь»?» Отец собирался отнести саквояж с ее вещами на второй этаж, но, услышав последние слова, очутился рядом так быстро, словно научился телепортироваться. Хотя в нем не было ни капли магической силы. Флорен дар достался от матери. «Всё серое!» «Не паникуй!» Заметив, что у дочери задрожали губы, мистер Бекон стал лихорадочно искать опровержение. «Попробуй поднять книгу, как ты это обычно делаешь. Только одну книгу, ясно? Тебе нельзя перенапрягаться!» Он повернулся к полкам и указал на тоненькую брошюрку. «Давай, подзови к себе магический этикет!» Флорен привычно шевельнула пальцами, пытаясь ухватить магический поток и с невероятным облегчением почувствовала под рукой знакомую натянутую струну. В тот же миг раздался жуткий грохот. Книжка не сдвинулась с места, зато стеллаж завалился на пол. Похоже, из-за того, что она не различала цвета и выбрала не тот поток, а то и несколько сразу. Девушка посмотрела на отца с виноватым видом. По крайней мере мы знаем, что магия при тебе. Постарался утешить отец и перехватил ее руку, когда Флоран из упрямства хотела повторить попытку. Сегодня больше никакого колдовства. Помнишь слова мистера Санти? Минимум магии до поступления в академию. Отдохнешь немного, придешь в себя и попробуешь снова. Поняла? Флоран нехотя кивнула. Тогда иди отдыхай. Мистер Бекон отдал ей саквояж, а сам отправился к упавшему стеллажу разбирать книги. Пошатываясь крепко держась за перила, она с трудом поднялась по лестнице в свою комнату, вытащила из шкафа первое попавшееся платье и поплелась в душ. Висящее на стене в ванной зеркало отразило осунувшееся бледное лицо. Даже едва заметные веснушки превратились в темные точки, будто Флорен набрызгала на себя чернил. Серая стена... Серая вода и ее собственно, мертвенно-серое тело. Идеальный серый день для поднятия настроения. Девушка включила теплую воду и несколько минут простояла под ее упругими струями. Наблюдать за ними в ином цвете оказалось любопытно. Но, поймав себя на том, что замерла, как истукан, и, не отрываясь, смотрит на стекающий по коже поток, она перевела взгляд на руки. Мелкие шрамы от ожогов покрывали их от кистей, до кончиков пальцев. Вода немного взбодрила. Одевшись и собрав мокрые волосы в пучок, Флорен вышла из ванной. Отец уже ждал снаружи. Наверное, решил проверить, нормально ли она добралась до комнаты и встревожился ее внезапным исчезновением. «Ты принимала душ!» — с упрёком воскликнул он. «Разве можно? Ты еще слишком слаба. А если свалишься в обморок?» Он ухватил ее за локоть, чтобы поддержать, И Флорен вздохнула. Его забота была чрезмерна. «Пап, я три дня провела в лечебнице и чувствую себя достаточно хорошо. Думаешь, мистер Санти выписал бы меня, не будучи уверенным, что я в порядке?» Она укоризненно посмотрела на отца и осторожно высвободилась из его крепкой хватки. Это был всего лишь взрыв. Вспомни, сколько я взрывала в детстве, пока не научилась пользоваться потоками. Ничего страшного не случилось». Хотелось бы самой верить в свои слова. Флорен собралась подсушить волосы, но вьющиеся вокруг потоки магии были монотонно серыми. Случайно заденешь поток огня и подожжешь весь дом, не говоря о том, что запросто останешься без шевелюры. Она опустила руку, сделав вид, что просто поправляла волосы. О гадостном ощущении беспомощности предпочла промолчать. «Ты просто со стороны себя не видела, бледная как поганка». Мистер Бекон выхватил у нее полотенце и накинул ей на голову. «Живо в комнату!» Когда он говорил в таком тоне, с ним лучше было не спорить. Под его пристальным взглядом Флорен прошмыгнула в свою спальню, но вместо того, чтобы лечь, подошла к книжному стеллажу. Провела пальцами по корешкам, выискивая нужные книги энциклопедия по магической медицине, двухвековой давности книга по проклятиям и несколько томиков родовых даров, связанных с целительством. У нее была интереснейшая подборка, которая сделала бы честь любой библиотеке. Некоторые книги Флора успела выучить на зубок, но медицину открывала только в случае надобности. Теперь, похоже, необходимость в ней настала. Может быть, в книгах что-то написано о загадочной болезни? За чтением мысли о собственных проблемах отошли на второй план. Так часто бывало, когда Флоран хотела о чем то забыть, начинала читать и настолько погружалась в книгу, что терялась во времени и пространстве. Дважды заходил отец, в первый раз посетовал на ее беспечность и попытался заставить лечь, а во второй молча поставил на стол миску супа. Флоран съела все, не отрываясь от книг. Она очнулась только, когда день склонился к закату, и света стало меньше. Последние лучи солнца опустились на подоконник, и комната начала медленно погружаться в темноту. Не задумываясь, Флоран щелкнула пальцами, дергая за магическую нить, и едва успела пригнуться от пролетевшего над головой огненного шара. Он с грохотом врезался в стену, а с первого этажа послышались быстрые шаги и встревоженный голос. «Фло, что за шум?» «Ты в порядке?» «Вот демоны!» — простонала девушка, глядя на обугленное пятно на стене. Скрыть последствия неудачной магии она не успела. Мистер Бекон ворвался в комнату как раз в тот момент, когда она, стоя на стуле на носочках, пыталась спрятать следы преступления за картиной. Вздрогнув от стука распахнувшейся двери, Флоран неловко повернулась и чуть не упала, а злополучная картина полетела на пол. «Ходячее несчастье, а не ребенок проворчал отец, удержав зашатавшийся стул и помогая Флорен спуститься. Что ты опять натворила? Я случайно. Девушка опустила глаза. Она ведь и правда не собиралась колдовать, а действовала по привычке. Но мистера Бека на такое объяснение не устроило. Пришлось выслушать долгие нотации насчет беспечного поведения и клятвенно пообещать, что до поступления в академию никакой магии. Вонь от прожжённого дерева стояла такая, что Флоран настишь раскрыла окна и, спасаясь от запаха, сбежала на первый этаж. Она честно изображала вселенскую скорбь по испорченной стене и нарушенному запрету на колдовство, пока не заметила, что в магазине они не одни. У прилавка мялся высокий молодой человек непримечательной внешности. Он нервно постукивал длинными пальцами по столешнице и щурил глаза, пытаясь разглядеть названия стоящих на полке книг. «Мистер Келтон, прошу прощения, что заставил ждать». Мистер Бэкон вежливо улыбнулся посетителю, а на дочь бросил суровый взгляд, чтобы не фокусничала. «Не хватало только напугать гостя необузданной магией. Позвольте представить вам мою дочь Флорен. Милая, знакомься, это Самент Келтон. В следующем году он оканчивает школу искусств, а с завтрашнего дня работает у нас в магазинчике. Ты нашел помощника?» «Вы к нам на время практики, верно?» Сразу оживилась девушка, совсем по-другому посмотрев на гостя. Большинство выпускников школы искусств находили работу при дворе, в учебных заведениях или открывали собственное дело. Но обязательную годичную стажировку никто не отменял. И то, что ученик школы искусств выбрал именно их магазинчик — большая удача. Его не нужно обучать грамоте, счету или рассказывать о жанрах литературы. «Целый год можно не переживать о помощнике». «Скорее, он сам нашелся, ответил отец. «Мистер Кэлтон занес нам книгу, увидел объявление о найме и заинтересовался. Мы как раз обсуждали условия контракта, когда ты устроила... <мм> небольшой погром». Он кашлянул в бороду, и Флорен опустила взгляд. Было стыдно, что посторонний человек стал свидетелем ее ошибки. Она прекрасно знала, как важно произвести хорошее впечатление. «Я принесу вам чай», — сказала Флорен, чтобы сгладить неловкость, и торопливо прошла на кухню. Чтобы достать заварку, пришлось лезть на табурет. Отец хранил травы в жестяной коробке на шкафу, и раньше девушка просто левитировала ее туда-обратно. Теперь же все приходилось делать иначе, и Флорен чувствовала себя ущербной от того, что больше не может нормально колдовать. Дождавшись, пока закипит вода в пузатом медном чайнике, она заварила травы, поставила на поднос две фарфоровые чашки, приберегаемые как раз для гостей, и добавила вазочку с овсяным печеньем. «Немного черствое, но к чаю подойдет, решила девушка, отломив и проживав кусочек. Когда она вернулась в зал, Самент уже подписывал бумаги, заверяющие на юм. «Угощайтесь!» — Флорен поставила перед ним поднос — а сама подсела к отцу на подлокотник кресла. Мистер Бэкон согнал ее точком в спину и укоризненным взглядом напомнил, что леди не положено так себя вести. Проглотив возражение, она встала за ним. Самент одним глотком выпил чай и из вежливости попробовал надкусить печенье, но когда понял, что рискует лишиться зуба, оставил его на тарелочке. Если вы не против, я немного осмотрюсь. Хочу запомнить, что где стоит. «Выйдет неловко, если меня спросят, а я не смогу помочь», — сказал он, отставляя чашку в сторону. «Да осматривайтесь на здоровье. Сегодня мы закрыты». Мистер Бэкон пожал плечами. «Фло, расскажи ему, что где находится. Ничего, если вы задержитесь. Уже темнеет, а вам добираться в другой район». «Не беспокойтесь, я найму карету». Парень в нетерпении встал с кресла, и Флорен махнула ему, чтобы следовал за ней. Ее сложно было назвать бойкой в общении. С самого детства играм с ровесниками она предпочитала общество книг и терялась, когда с ней пытались завязать разговор. Зато о книгах могла рассказывать часами. Поэтому экскурсия по магазинчику грозила затянуться надолго. «Магические книги вам тоже приносят?» Прервал Саминд ее жаркий монолог о военной литературе. Девушка только что перешла к любимому моменту в истории, но понимающе улыбнулась. Все ее знакомые, неважно обладающие магией или нет, рано или поздно задавали этот вопрос. То ли потому, что магия волновала их воображение, то ли ради того, чтобы прекратить словесные излияния самой Флорен. «Приносят. Их мы храним на отдельном стеллаже. Они прошли немного дальше». В углу зала стоял большой шкаф, гудящий и шевелящийся, как пчелиный улей, и Флорен похлопала рукой по крепкой осиновой полке. «Асина лучше всего сдерживает магию. Магические книги попадаются с норовом, могут ухватить за пальцы или взорваться». Она кисло посмотрела на собственные ожоги. «Надо следить, чтобы они всегда стояли на своем месте». «И никто не пробует их украсть?» Самин с интересом провел пальцами рядом с шевелящимися корешками, но дотрагиваться не спешил. От некоторых книг отлетали искры магии, предупреждая, что их лучше не касаться. «Зачем?» Флоран неподдельно удивилась. «Запрещенных книг мы не держим. Все трактаты можно почитать в городской библиотеке. К тому же на редкости я ставлю защиту до покупки. А меня защита не прибьет, если я полку от пыли протирать буду. Мало ли потребуется передвинуть книжку». Он все же дотронулся до приглянувшегося учебника по магии огня Севелиуса и тут же отпрянул, когда книга выскочила ему навстречу. Флорен поспешно задвинул учебник назад, в полголоса пригрозив «утопить» и отошла от шкафа. «Конечно, нет», — обнадежила она новичка. «Главное, не выносить ничего за пределы магазинчика». «И как же работает защита?» «Если увидишь, не перепутаешь», — рассмеялась Флорен. Пойдем, покажу тебе рабочее место. Ничего, что я на «ты», — спохватилась она. Саминт мотнул головой, и девушка подвела его к письменному столу. «Здесь хранятся записи обо всех книгах в магазине», — указала она на увесистый том на столешнице. «Новые книги сначала регистрируем, а после расставляем на полках. Последнюю партию я почти рассортировала, на завтра работы немного». «И что, часто у вас обновляется ассортимент?» «Почти каждую неделю». Флорен мельком глянула на идеально чистый пол рядом со столом. «Похоже, отец вымел и выкинул остатки той взорвавшейся книжонки. А жаль. Она хотела бы разобраться, почему книга так странно отреагировала на ее магию. Дальнейший разговор прервал громкий бой колокола. На городской башне начался вечерний перезвон, раздались редкие хлопки. Соседи закрывали ставни, магазинчики запирали двери, выпроваживая запоздалых покупателей. Еще час, и городская стража начнет вечерний обход. Самент тоже засобирался. «Спасибо за экскурсию», Поблагодарил он, скользнув взглядом мимо Флорен на лежащие на столе книги. «Если хочешь, я завтра их разберу», — предложила она, не совсем понимая, что означает его обеспокоенный взгляд. «Не надо, я сам», — поспешно возразил Саминт, и тут же добавил. «Это ведь моя работа. Не хочу, чтобы мистер Бэкон решил, что нанял лентяя». Он натянуто рассмеялся. Флорен проводила его до дверей, закрыла замок, и отправилась к отцу, который ждал ее на кухне с ароматным чаем. «Вы проболтали почти час. Что скажешь по поводу этого молодого человека? Он тебе понравился?» Флорен фыркнула, принимая от него чашку. «Шутишь? Он не отличает Гориона от Беляриса. Кроме работы, мне было совершенно не о чем с ним поговорить». Несколько дней перед поступлением в академию Флорен только и делала, что повторяла заученный материал. Расставляя книги на полках, она перечисляла обитающую в этих краях нечисть. Считая доходы от продаж, попутно доказывала три основных закона магии. А когда отец попросил ввести нового помощника в курс финансовых дел, вместо примера расчета нарисовала на оторванном клочке бумаги пентаграмму. Благодаря ее стараниям вскоре даже Саммент мог назвать, чем отличаются друг от друга магические потоки и как избавиться от навязчивого внимания привидения. «Может, хватит читать?» — спросил мистер Бекон, и, чтобы привлечь внимание дочери, стукнул по косяку двери. Флорен оторвала взгляд от книги и сдунула упавшую на щеку кудрявую прядь. «Завтра экзамена я еще...» «Не повторила все в десятый раз? Ты уже знаешь программу первого года обучения. Лучше сходи, проветрись». Отец подошел к ней и решительно отобрал книгу. Недовольно покачав головой, посмотрел на тусклую керосиновую лампу. День выдался пасмурный, и света в комнате не хватало. «Зрение испортишь». «А есть что портить?» «Не хочу на улицу, хочу еще почитать». Флорен попробовала вернуть учебник, но мистер Бекон был непреклонен. Или гулять, или спать. Других вариантов не допускалось. Но спать в четыре часа дня девушке не хотелось, и она согласилась на прогулку собрала волосы в более-менее аккуратный пучок, надела полосатое платье и вышла из дома. «Не вздумай идти в библиотеку!» — крикнул в догонку отец. Флоренс сделала вид, что не расслышала. Естественно, она собиралась именно туда. Да я какой прогулки могла идти речь в такую непогоду? Порыв ветра, приправленный моросью, в очередной раз заставил девушку поёжиться. Библиотека «Гордость и краса Агнатора» стояла на центральной площади города. Изначально здание строили как музей искусств, но когда открылась Академия магии, то второй этаж музея отдали под библиотеку. Флорен обожала ее торжественное величие, высокие расписные потолки, бесконечные полки с книгами. Она надеялась хотя бы пару часов посидеть там до закрытия, раз отец выгнал ее из дома. У двухэтажного здания с колоннами толпилась молодежь. Не желая привлекать внимание, девушка торопливо проскочила мимо, отвернув изуродованное взрывом лицо. Шрамы по-прежнему выделялись на коже, и Флорен порядком устала от чужого докучливого любопытства. Зато в библиотеке она могла спокойно отдохнуть. Народу было предостаточно, но все занимались делами. Абитуриенты сосредоточенно выписывали что-то из толстых энциклопедий, а счастливые школьники, которым экзамены пока не грозили, собрались у полок с приключениями. Посетители были слишком заинтересованы книгами, чтобы обращать на нее внимание, и Флорен прошла в дальний конец зала к учебной литературе. Задумчиво двинулась вдоль ряда книг, выбирая, какую бы почитать. «Фидельмус Гростран — портальная магия! Не может быть!» — воскликнула она, увидев на верхней полке новую книгу. Флоран искала ее уже несколько месяцев и теперь потянулась, чтобы достать, но роста не хватило. Пришлось идти за лесенкой, которая, как назло, оказалась в другой стороне зала. Пока нашла ее и притащила, рядом с полкой появился конкурент. Мужчина внимательно просматривал портальную магию, что-то бормотал себе под нос и, кажется, совершенно не замечал чужого присутствия. Девушка завистливо вздохнула. Ему, такому высоченному, не нужна была никакая лесенка. Сама же Флорен едва достигала его плеча. Не дождавшись никакой реакции на свое появление, она деликатно кашлянула. Незнакомец повернулся. «Простите, но я первый выбрала эту книгу», — кивнув на портальную магию, сказала девушка. «В любой другой ситуации она с досадой отступила бы, но никогда дело касалось книг». «Неужели?» — мужчина удивленно приподнял брови. «Почему же тогда вы ее не взяли?» «Не смогла достать». Пояснила она терпеливо и в подтверждение приподняла лесенку, которую все еще держала в руках. «Понятно. Как жаль!» Незнакомец захлопнул книгу, и девушка подумала, что он собирается ее отдать. Однако он прошел мимо, унося драгоценную ношу с собой. «Постойте!» — Флорен догнала его и попыталась подстроиться под быстрый шаг. Идти с лестницей в руках было неудобно, но бросать на пол посреди зала казалось неправильным. Прислонить же ее к полке растерявшаяся девушка просто не догадалась. «Мне правда нужна эта книга?» «Мне тоже», — отрезал конкурент. «К тому же вы все равно не разберетесь, что в ней написано», — добавил он тихо. Однако недостаточно тихо, чтобы Флорен не услышала. От такого пренебрежительного отношения она вспыхнула, как спичка, и горячо воскликнула. «Да чтобы вы знали, я все книги Фидельмуса прочла!» Мужчина слегка повернул к ней голову. «Тогда о чем говорится в теории Поля?» Если он думал, что поймает ее на лжи, то глубоко ошибался. Флорен начала рассказывать до того, как сообразила, что вовсе не обязана что-то ему доказывать. И только поняв это, умолкла, оборвав себя на полуслове. Они остановились в центре зала, и на них уже с интересом посматривали другие посетители. «Хотите добавить что-то ещё?» еще? с едва заметной усмешкой спросил мужчина когда Флорен посмотрела на него с возмущением. «Неужели он не мог ее остановить? Просто дайте мне час. Я прочитаю ее в зале и верну вам», — сжав и разжав кулаки, чтобы не наговорить глупостей, предложила девушка. «У меня нет на это времени», — даже не задумываясь, ответил он и подошел к стойке библиотекаря. Пока он заполнял формуляр, Флорен сверлила его спину взглядом, затем вернулась к полкам. От обиды сдавливала грудь, а лицо пылало от смущения. Он выставил ее полной дурой, а она повелась. Ну и пусть бы не взяла сегодня Фидельмуса, прочитала бы в другой раз. Нет больше никаких разговоров с незнакомцами. «Гад надменный! Ворона недоделанная! Чтоб тебе икалось весь вечер!» В сердцах пожелала она, вытащив с полки до дыр зачитанную историю магии. Развернулась и уткнулась взглядом в блестящие пуговицы на черном костюме удачливого конкурента. С гадом она погорячилась, а вот ворону, точнее ворона, он действительно чем-то напоминал, особенно учитывая, что Флорен не различала цвета. Его костюм был для нее черным, как и коротко остриженные волосы, и даже обжёгшие холодом глаза. «Хотел посоветовать. Если вам интересна портальная магия, начните с Лейбора». Ледяным тоном сказал мужчина и ушел. А Флоран, прикусив губу, прижалась лбом к книжной полке. Еще никогда ей не было так стыдно. Лейбор действительно оказался интересен. Пожалуй, даже получше иных работ Фидельмуса, с досадой заметила девушка, закрыв последнюю страницу. Он так доходчиво объяснял причины возникновения природных порталов и их искусственное создание, что она не заметила, как проглотила книгу. Когда посетители один за другим стали покидать читальный зал, Флорен поспешно вскочила, покосилась на сгущающуюся темноту за окном и поняла, что еще немного, и отец начнет ее искать. А если найдет в библиотеке? К дому Флорен не шла, а бежала, надеясь, успеть к закрытию магазина. После смерти мамы у отца выработалась дурацкая привычка контролировать каждый ее шаг и она не сомневалась, как только не останется посетителей, он бросится на поиски заблудшей дочурки. Лишний раз волновать его не хотелось. Только увидев, что отец переворачивает табличку на закрыто, девушка выдохнула и перешла на шаг. «Я вернулась!» Она помахала рукой, привлекая внимание, и мистер Бекон широко улыбнулся. «Как погуляла?» — спросил он, пропуская ее в магазинчик. Флорен неопределенно пожала плечами. Врать не хотелось, но пробежку до библиотеки и обратно сложно было назвать полноценной прогулкой. «Хоть не так волнуешься?» — поинтересовался он. Она прислушалась к ощущениям. Стычка с незнакомцем, а после интересная книга отвлекли от мысли об экзамене. «Гораздо меньше», — честно ответила Флорен, понимая, что весь изученный материал разложился в голове по полочкам. «Может, на нее размеренный лейбор так подействовал?» С теоретической частью экзамена она готова была справиться хоть сейчас. Осталось решить проблему с магическими потоками.